Глава 7. Вальдира. Рассвет. Врата, ведущие из яслей в город-преглубье. Мерцает искорками магический полок, что позволит пройти туда, но не позволит вернуться обратно. Я стою в легкой нерешительности. Басой в потрепанной стартовой одежде, за спиной старый рюкзак, кремневый топор и щит. Постепенно нерешительность становится сильнее. Я оглядываюсь назад, на милые домики из светлого песчаника, на колышущиеся водорослевые деревья, на далекую полосу парка. Столько интересных событий, столько всего пережитого. Уверен, если задержусь здесь еще на пару дней, то обязательно стану умнее, мудрее, сильнее и богаче. Тут еще много ниточек, за которые можно потянуть. Нет, раз решил, пойду вперед. Как можно всю жизнь в яслях просидеть». «Мне надо окунуться в большой и серьезный мир, если я хочу стать большим и серьезным игроком, большим и серьезным человеком». Я сделал шаг вперед. «Друг Бульк!» — знакомый голос. Обернувшись, я с удивлением глянул на того, кого меньше всего ожидал увидеть здесь. Ко мне спешил старый паук Мрук, чтобы он покинул свою драгоценную башню с сокровищами, а там оставалось еще немало предметов. «Доброе утро, друг Мрук», — поприветствовал я. «И тебе. Хотя ночь все же лучше». «Возможно», — улыбнулся я. «Что-то случилось? Нужна помощь?» «Нет, все в порядке». «Хотя боюсь, что с твоим уходом мне еще долго не видать острого моллюскового желе. Я хотел попрощаться с тобой». «Я тоже. Но решил не беспокоить тебя по пустякам. Прощай, друг Мрук». «Прощай ты, друг Бульк». «И вот тебе мой напутственный совет. На окраине приглубья, в квартале серых кораллов, у самого края обрыва найди еще одну старую башню. Там обитает мой старый товарищ, паук Дросс. Передай ему вот это». Мне вручили обрывок веревки. и веревки, как показал осмотр, с навязанными узелками и вплетенными косточками. «Но не показывай это послание никому». Светлые не любят, когда бренные кости используются в подобных вещах. Глупцы. Я не покажу. Никому. Передашь дросу, и старый ворчливый паук выслушает тебя. А может, предложит пару могущих заинтересовать тебе дел. Ступай, и пусть твой путь будет легок, друг Бульк. Спасибо. Верю, что мы еще увидимся, друг Мрок. Громадный паук развернулся и, перемахнув прыжком пару деревьев, вскоре скрылся в переплетении улочек. А я сделал еще один шаг и вошел в мерцающий магический барьер. Шаг вперед, и я миновал врата. Добро пожаловать в город Приглубье. Приглубье — прекрасный город, что не слишком мал и не слишком велик. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Памятка для авантюриста. Большинство гильдий расположены в центре города, равно как и библиотеки. Прочитав приветственную надпись полностью, я убрал ее с экрана и неспешно пошел вперед. Главное, что почерпнул из памятки, надо опасаться воров. Могут обчистить карманы, а я, раззява даже и не замечу. Терять деньги не хотелось, равно как и веревку послания. Заметив на стене городскую карту, надолго прилип к ней. Найти квартал серых кораллов оказалось легче-легкого. Он был напротив, находясь на другой стороне центральной улицы, проходящей через весь город и заканчивающейся у кромки обрыва. Где-то там башня паука Дроса. И чтобы попасть туда, мне придется пересечь весь город. Названия улиц и кварталов могли обрадовать любого ролевика. Очень уж смачные были названия. Сквер Багряного рассвета, улица мудрецов, переулок косового бакла, квартал гарпунеров. «Улица истинного картографирования», «Парк сияющей надежды», «Гостиница Мертвый Краббер». От таких названий закружится голова у любого истинного приключенца. Меня даже покачнуло, пришлось опереться о стену. Придя в себя, глянул на центральную улицу, именующуюся «Золотой гарпун». Широкая и прямая улица уходила вперед и терялась вдалеке. Там, где я стоял, у ее начала, было относительно спокойно, а вот дальше... Такого количества народа я в Вальдире еще не видел. Множество ахиллотов, пауков и слизней заполняли пространство улицы. Открывались и закрывались двери, останавливались и трогались диковинные повозки, запряженные рыбами, морскими коньками-переростками и даже ахиллотами, тащащими за собой некое подобие пассажирских тачек на полозьях. И это еще не все. Львиная доля народа пешком не ходила, они плавали, даже не плавали, они летали. Легко и изящно. Парили над улицей и крышами. И проделывали все так естественно и красиво, что я захотел к ним присоединиться. Но пытаться не стал. Знал свои текущие возможности. Хм, а все ли упирается только в выносливость и силу? Большое яркое объявление на стене рядом с картой дало мне понять, что мои подозрения более чем обоснованы. «Шагать или плыть? Отличный вопрос для каждого уважающего себя ахилота. «Гильдия Ахилотов расположена на улице морского полета, дом 2. Приходи, мы научим тебя парить и стремительно рассекать водную толщу. Первый урок бесплатно». «Отличные новости», — пробормотал я, возвращаясь к карте. «Где тут улица морского полета?» Как и следовало ожидать, она оказалась в нескольких шагах от меня. Первый же перекресток являлся моей целью. «Логично. В Ахилоты идут те, кому мало бегать и прыгать». В ахилоты идут игроки, желающие летать, и первое, чему они жаждут научиться, умению полета. От того объявления, расположенного у самого выхода из ясли. Потому же и улица совсем рядом, а первый урок бесплатно. Поправив рюкзак, я отправился к перекрестку, влившись во все густеющий поток горожан, решивших не плыть и шагать. И чаще всего это было вполне объяснимо. Ахилоты в простецкой одежде сгибались под тяжестью груза. Кто-то тащил каменные глыбы, другие с трудом управлялись тяжелыми бочонками, третьи волокли водорослевые бревна, а кто-то просто подметал улицу. Найдя указатель, определил, где находится дом за вторым номером и вскоре стоял перед распахнутыми воротами, открывающими вид на огромный двор, заполненный игроками. Едва я остановился, ко мне обратился пузатый, солидный ахилот, задавший пару вопросов и указавший рукой на самую большую группу игроков, как раз собравшуюся перед небольшим каменным возвышением. Групповое занятие. Вполне резонно. Не индивидуальные же занятия проводить с никогда не кончающимися новичками. Встав позади, я замер в ожидании. Остальные поступили так же, переминаясь и осматривая соседей. Уровни разнились. От 2 до 10 Было два переростка в одиннадцатый и 12 уровни. Припозднились что-то. Одеты все тоже по-разному. Тут сразу видно, кто и как относится к своему внешнему виду и качеству снаряжения. Общее внимание привлекал игрок, одетый в настоящее рубище. Стартовая одежда изорвалась до нельзя, превратившись в едва связанные нитками обрывки. Мелодичный удар гонга. На возвышение поднялся высокий ахилот в серых одеждах, улыбнулся присутствующим. Приветствую! Прекрасное утро для получения важнейших знаний. Прилежно повторяйте за мной, и вы научитесь многому. Возражающих не нашлось, а учитель чуть присел. Опустил руки, став похожим на птицу, готовую взлететь. Я постарался скопировать в точности. «Хм, у нас так красиво не получилось. Мы сейчас больше похожи на куриц, страдающих запором». Несколько минут... И урок закончился. За это время мы сменили четыре позы и немного погребли руками. Еще приподнялись и сделали пару поворотов и сальто. «Поздравляю, начало положено». «Поздравляем». Вы овладели умением кредо «Ахиллота-1». При плавании затраты выносливости снижены на 15%. Затраты силы снижены на 15%. Затраты бодрости снижены на 30%. Скорость плавания увеличена на 10%. Влияние переносимого груза на плавание снижено на 5%. Дополнительно, вы овладели умением «Плавательный пузырь-1». Вскоре я выяснил, что работающие по умолчанию умение «плавательный пузырь-1» дает мне всего один, но приятный бонус. Повышает легкость отрыва от дна и позволяет буквально зависать в воздухе, когда находишься в горизонтальном положении. Я продолжу медленно опускаться на дно, но именно что медленно, а всего пара грибков позволит восстановить позицию. Стоимость следующего урока — три серебряные монеты, дешево, и вложение более чем практично. Глубины полны опасностями, и умение быстро плавать не раз спасет вам жизнь. Второй урок начнется в самое ближайшее время у вон того каменного возвышения. Всем желающим получить второй урок, прошу вас поторопиться. Недорогие эликсиры, способствующие продолжительности и скорости плавания, можно приобрести по удивительно приятной взгляду цене в магазине рядом с воротами. Оттороторил Ахиллот. Одним грациозным движением воспарил в небеса, по красивой крутой дуге снизился, и, подобно крылатой ракете, влетел в окно второго этажа, стоящего в глубине двора небольшого строения. В учительскую отбыл. Чайку выпить. Некоторые игроки послушно отправились к указанному возвышению. Причем отправились не пешком, а вплавь. Я двинулся тем же макаром, но мой путь лежал к улице. Нет у меня пока свободных денег. Полученные умения проявили себя сразу же. Я поднялся над дном без малейших усилий. Один грибок, и я уже плыву вперед. Воспользовавшись увиденными движениями, толкнул ногами воду, зачерпнул руками, и меня понесло к воротам, сквозь которые я проплыл, не сдерживая радостной улыбки. Бодрость падала, но куда медленнее обычного. Скорость плавания выше, снижения ко дну нет, умение «плавательный пузырь» работает отменно. В общем, я получил бесплатную базу. И научился плавать, как и положено молодому ахилоту. Теперь осталось только развить умение, и вскоре я стану стремительным, как акула. Радуясь, как ребенок, я доплыл до следующего нужного мне места. Гостиница «Мертвый Краббер», расположенная у всего того же перекрестка. Опустившись, толкнул дверь и оказался в увешанном просто невероятным количеством картин помещении, перегороженном коралловой стойкой на две неравные части. За стойкой стояла невысокая девушка, что подарила мне прелестную улыбку. «Добро пожаловать!» «Спасибо!» ответил я, пребывая в приподнятом настроении. «Извините, как мне пройти в комнату?» «В личную комнату. В мое особое личное помещение, куда никому нет ходу, кроме меня. О нем говорили в каждом пособии, напирая на абсолютную надежность и неприкосновенность этого места». «Вам наверх», — еще раз улыбнулась девушка, указывая рукой на потолок. «По коридору налево, желтая дверь с ручкой из серебра в форме головы гапорского сама». «Благодарю». Лестница имелась, а еще в потолке зъело квадратное отверстие. Им я и воспользовался, оттолкнувшись от пола и воспарив к потолку. Загляделся на картины и невольно завис под отверстием. Сначала я решил, что полотно это просто украшение гостиницы. Так оно и есть. Но тут изображены далеко не мирные подводные пейзажи и натюрморты. На картинах игроки, застывшие в различных позах, порой улыбающиеся. Порой усталые, перепачканные в грязи, в обожженной экипировке, с оружием в руках. Подписи под картинами заставляли кровь живее бегать в жилах. Штурм Ахелевса пещеры кровавой твари. Победа над змеиным некроотродьем. Достижение невероятной глубины в провале Квантона. Основание самого первого клана. Основание первого подводного клана. Одна картина представляла собой просто чёрный квадрат, резко бросающийся в глаза. А вон большое полотно, показывающее трёх ахиллотов, смотрящих на перевёрнутую вверх пузом гигантскую мёртвую рыбу. Тут было на что посмотреть. Но личная комната тянула меня сильнее. Я толкнулся выше. И попал в коридор с не меньшим количеством картин на стенах. Их разглядывать не стал. Коридор оказался высоким, двери шли одна за другой в два ряда. Проходы в виде круглых люков имелись и в потолке. Подводная архитектура во всей красе. Свернул налево, проплыл мимо нескольких дверей и остановился у нужной, с усатой ручкой. Стоило за нее взяться, ручка мягко засветилась, щелкнул замок, и дверь отворилась. Стоя на пороге, я заглянул внутрь. Смешанное ощущение, удовольствие и разочарование. Вот она, моя личная комната, моя сокровенная пещера, куда не может попасть никто без моего приглашения. Но комната мала, голые коралловые стены, тусклого серо-коричневого оттенка, низкий потолок, нет ни одного окна. Больше похоже на кладовку. Впрочем, я знал, что могу, при желании и наличии средств, улучшать свою комнату вплоть до бесконечности, а заодно и мебелью обставить. Пока же меня привело сюда одно. Надо выложить часть имущества, дабы не спёрли воры. Их я боялся больше всего, впечатлённый леденящими строчками в пособиях. Один искусный вор способен обнулить результат целого приключения, попросту украв вырученные деньги или сами трофеи, и бегай потом по городу с горестными воплями на потеху других игроков. Прямо на пол я положил деньги, пять серебряных и сорок медных монет. При себе оставил 37 медиков. Глянув на скорбную кучку наличности, подсчитал свой общий игровой итог. Финансы. 77 медных и 5 серебряных монет. Пятый уровень персонажа. Несколько изученных умений. Повышенный урон оружием рубящего и дробящего типа. Есть письмо-веревка к старому пауку, живущему в квартале серых кораллов. И куча смутных планов по обогащению и заработку. Это немало. Осталось развить успех и делать это на регулярной основе. Я покинул ЛК. Нырнул в люк, попрощался с девушкой за стойкой и выплыл на улицу. Несколько сильных грибков подняли меня к крыше гостиницы, на кою я и усеялся неподалеку от тройки что-то обсуждающих игроков с уровнями с 5 по 9. «Привет!» — обратился ко мне девятый. «Ищешь приключения? Если да, давай с нами. Мы хотим выполнить разминочный квест в парке хищных актиний». Пойдет хорошо, замахнемся на задание покруче, заодно поднимешь пару уровней. Я поднялся на крышу совсем для другой цели. Хотел, сидя на высоте, рассмотреть приглубье и составить планы на сегодняшний день. Компании не искал. Но тут вдруг заинтересовался и спросил. Мой уровень всего пятый, подойдет? И что за квест в парке? Подойдет и пятый, уверенно ответил мой ровесник, игрок Каток Возмездия пятого уровня, вооруженный мечом. «Более чем. Квест простой. Очистка парка от десятка крупных актиней восьмого уровня. Они бродячие, шарахаются по дорожкам, жрут декоративных рыбок, ломают воздушные клетки с птицами. Награда поровну, на четверых по серебряной монете. И квест можно брать бесконечно. Пошли, не пожалеешь. Делов на двадцать минут». «Согласен», — кивнул я. «Условия справедливые. Заодно я немного изучу оказавшийся не слишком маленький город». Возможно, познакомлюсь с парой местных. Знакомство с игроками тоже не будет лишним, особенно если игроки — нормальные ребята. Я — бульк, щит и топор. Я — каток, двуручный топор. Ангра, арбалет. Предупрежу, ненавижу шутки с сексуальным оттенком, любые завуалированные оскорбления девушек и вообще грубость, предупредила девушка седьмого уровня, вооруженная неплохим на вид арбалетом и длинным острым ножом, висящим на поясе. Учту. Коротко ответил я. «Я — Хрон. Боевая магия. Лови приглашение, Бульк. Статус откроешь?» «Статус? Лови сначала приглашение». «Хронорельс предлагает вам присоединиться к его группе. Согласиться? Отказаться?» Выбрал утвердительный ответ. «Вы присоединились к группе. Лидер — Хронорельс. Достижение. Вы получили достижение «Работа сообща первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс один к защите на время пребывания в группе. Текущий бонус – плюс один к защите. Отлично. Теперь уже запрос. Тут можешь отказаться, конечно. Некоторые не любят показывать статы персонажа. Лидер группы Хронорельс запрашивает ваш статус. Согласиться – отказаться. Пока мне скрывать нечего. Улыбнулся я и снова ответил утвердительно. Гуд! Сек? Хрон внимательно изучил информацию, удовлетворенно цыкнул. Норм для пятого уровня. Так ты танком решил быть? Или больше с упором на урон? Пока решаю, признался я. Но однозначно нацелен на воинский тяжелый класс?» Да, тут я уже определился. Хочу быть тяжело защищенным воином. Тогда сегодня будешь ты в первой линии, бульк, защищаешь в первую очередь Ангру. Понял? Защита Ангры. «Кредо Ахиллота изучено? Это умение такое». «Угу, первый уровень». «Актинии не плавают. Сталкивался с такими?» «В яслях». «Вот, уже хорошо. В парке они действуют так же, только в размерах раза в три больше и бьют сильнее, само собой». «Понял». «Кредо не используй, ок. Ты на линии удара, один из защитников». «Не проблема». «Ну, пошли тогда», — скомандовал Хрон и спрыгнул с крыши. Мы последовали за ним и, не опускаясь на улицу над крышами домов, избегая столкновения с многочисленными торопыгами и плавающими повозками, направились к парку хищных актиний. Удивительно, но выстроенный в чистом средневековом стиле город, с упором на фантазийность, выглядел футуристично. В первую очередь из-за оживленного верхнего слоя, переполненного народом и животными. Парка мы достигли быстро. Он находился в метрах в двухстах от гостиницы «Мертвый краббер». «Всего-то пришлось проплыть над парой улиц и пятью домами. Здесь, получив задание, Хрон провел последний брифинг, и через минуту мы дружно атаковали первую здоровенную Актинию, нагло расположившуюся прямо на дорожке». «Первым начали Ангра и Хрон, ударив по монстру издалека. Мы спокойно ждали, пока медлительный враг доквыляет до нас, а затем вступили в бой и мы. Актиния бьет сильно и далеко». Меня отбросило после первого же пойманного щитом удара. Понадобилось некоторое время, чтобы я сумел приноровиться и поймать ритм. Пару раз меня сердито окрикивали, поправляли, притормаживали или наоборот заставляли ускориться. Я не быковал, критику воспринимал спокойно, стараясь тут же исправить упущение. И через 10 минут и 5 актиней я почувствовал, что начал действовать слаженно с остальными. Приноровился, понял тактику и дело пошло как по маслу. Когда прикончили десятую актинию и издали квест, я получил свою долю незамедлительно. Хрон лично вручил каждому по серебряной монете и заявил, что именно так и следует поступать. Трофеи поровну, награда тоже, все добытое и заработанное делится незамедлительно. Если это не так, к лидеру группы следует присмотреться с подозрением. Тут, возможно, кидалово. Я принял к сведению. И ответил согласием на еще два таких же квеста. Единственное, я попросил передышку в пару минут просмотреть трофеи и распределить очки характеристик. Шестой уровень пришел незаметно. Учитывая свою роль в группе, все 5 очков распределил в выносливость. Уровень персонажа 6, базовые характеристики персонажа сила 15, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 17, мудрость 1, очки жизни 89 из 230. «Мана» — 15 из 15, доступных для распределения баллов — 0. В последнем бою потерял щит, он попросту развалился от очередного удара. Топор тоже дышал наладан, но я получил еще один уровень во владении рубящим оружием, и сразу две единицы во владении щитами. Медленно я превращался в воина. Закончив, вернулся в строй. «Хрон» удивил меня еще раз порывшись в инвентаре и предложив мне укрепленный водорослевый щит с примерно такими же характеристиками, как предыдущий. Цена — серебряная монета. Можно в долг? Я тут же протянул ему серебряную монету вместе с комментарием. В долг не беру. Никогда. Хрон принял деньги и добавил. Если я в группе, у меня всегда должен быть запас профильного вооружения. Тот же запасной щит. Я кивнул. Урок услышан и понят. Два автоквеста по борьбе с актиниями мы выполнили чуть больше, чем за час. Попутно уничтожили четырех внезапно выпалших донных червей одиннадцатого уровня. Червиши, пасты, злющие, кусачи Справились с трудом. Слишком уж резко изменилась тактика боя. Да еще и одна из актиний выползла из густых водорослевых зарослей и решила присоединиться к битве. Не на нашей стороне. Но справились. Я получил седьмой уровень. И две серебряные монеты равно как и свою долю трофеев. Свободные пункты вложил в выносливость. Сразу ощутима разница, когда у тебя возросший уровень здоровья. Неожиданные быстрые удары актиний больше не пугали меня так сильно. Учитывая, что с нами не было лекарей, страх был вполне обоснован. Восстанавливать здоровье и ману мы бегали к статуе золотого дельфина. Одно касание исцеляло до 50 пунктов здоровья и маны. Касаться можно раз в 10 минут. Статуя нас так выручила, что мы даже шутливо ее поблагодарили и поклонились, и удивились. Внезапно получили по единице мудрости каждой, навсегда. Уровень персонажа 7. Базовые характеристики персонажа. Сила 15, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 22, мудрость 2. Очки жизни 89 из 280, мана 15 из 15. Доступных для распределения баллов 0. После короткого совещания мы решили разбежаться. Все планировали потратить, продать трофеи и потратить заработанные деньги на экипировку и эликсиры. Хрон предложил собраться еще разок после обеда поднять каждому по уровню, после чего рискнуть замахнуться на паркового мини-босса ярко-красную актинию, живущую на спине старого и злобного хромого краба. Октиния 15 уровня. Краб 16. -го. Если не налажаем, справимся но предварительно надо посмотреть на игровом портале записи боев с этими противниками и перенять успешную тактику. Чуть подумав, я согласился, уточнил время и остался на скамейке, проводив радостных игроков взглядом. Мне предстояла небольшая вылазка в реальный мир, а то пригласил сестренку в гости, а сам ее игнорирую. Выход. Вспышка уносит меня прочь из подводного мира. «Привет!» – жизнерадостно поприветствовал я Надю, уютно устроившуюся на кухне с ноутбуком. «Как пахнет!» «Каша перловая, не отрываясь от работы, ответила повариха. «Все из твоих запасов!» «Из наших!» – поправил я ее. «Из наших!» – согласилась она. «Ну что, как нырнул?» «Отлично!» – я хотел ограничиться этим словом, но неожиданно из меня поперла. Накладывая солидную порцию каши, усаживаясь, зачерпывая ложкой обжигающую вкуснятину, я, не переставая, говорил в красках, расписывая сегодняшнее пребывание в Вальдире. Упомянул обо всем, даже о статуе золотого дельфина, подарившего мне единицу мудрости. Не забыл рассказать и о групповых схватках с хищными актиниями. Когда закончил, ошарашенная Надя покачала головой и уверенно заявила. «Ты подсел на Вальдиру!» «Еще как!» — не стал я спорить, накладывая добавки и наливая сладкого чая. «Еще как!» «Только не надо сейчас про игровую зависимость». «Не буду. Давно тебя не видела таким увлеченным». «Что сейчас?» «Перекусил и обратно?» «Почти. Сначала дела по дому». «Ого!» — недоверчиво глянула она на меня. «Ага. Разбор коробок, стирка. Помочь?» «Не, я сам». В темпе, доев, погладил вздувшийся живот и охая от боли в побитых мышцах поплелся в коридор, что за последние месяцы превратился в настоящее ущелье с опасностью обрушения. Мы стаскивали сюда все, что было жалко выбрасывать, но не хотелось где-то держать. Особенно усердствовал я. Последние годы жил на съемных квартирах, откуда меня регулярно выгоняли за чрезмерный шум и разведенную грязь. После каждого исхода приносил сюда пару очередных коробок со старыми вещами. Тащить в кладовке и раскладывать была лень, поэтому просто бросал в коридоре и захлопывал дверь. Вечно занятая сестренка ругалась, но поступала так же. И вот результат. Пришло время хоть немного разобраться и навести порядок. У меня был час, и я потратил его на тщательный разбор всего четырех коробок, мудро решив, что лучше меньше да лучше, не иначе единичка мудрости от золотого дельфина помогла в принятии столь взвешенного решения. Старая одежда, часть сразу отправилась в мусорку. Слишком много пятен и дырок. Вещи поцелее ушли в стиральную машину. Ненадолго покинув кухню, Надя увидела, как пихаю в стиралку поношенные джинсы и не выдержала. «Да выброси их, новые купим». «До тех пор, пока я не раздам все долги до последней копейки, я не куплю себе ни единой новой вещи», отчеканил я, захлопывая дверцу стиралки. «Хм, ладно. А они тебе не маловаты?» Похудею. На одних кашах легко, если не помрёшь. Не помру, пропыхтел я, снимая с пирамиды очередную коробку. Только на пользу пойдёт. Каши прочищают. И кишечник, и мозги. А это ты откуда узнал? Сын это. Когда читал, как приготовить гречку в микроволновке. Так уж и мозги. Видишь же, на глазах становлюсь умнее. Это всё каши. Ну-ну, с этими словами Надя удалилась на кухню. А я продолжил разбор вещей. Книги встали на полки, полузабытые безделушки разместились там же стройным рядом. Фотографии безжалостно отправились в мусорку. На каждой из них я пьяный в какой-нибудь не менее нетрезвой компании. Мы дружно орем в объектив, лица перекошены пьяным весельем, меня кто-то обнимает за шею или плечи, а в руке у меня, как всегда, кружка пива или стопка водки. В мусорку. И немедленно. «Это все же память?» Тихо заметила незаметно вернувшаяся сестренка. «Думаешь?» — спросил я, разглядывая фото, где я лихо пью штрафной бокал водки. «Бокал? Не стопку!» Опоздал вроде бы минуты на три. Для меня такое опоздание редкость. Я часто опаздывал на работу, но редко на барную вечеринку. «Ты прав. В мусорку. Вот-вот». Покончив с четвертой коробкой, протер пол в коридоре, глянул на телефон. Тот, будто заметив мой взгляд, разразился звонкой трелью. Номер знаком и неприятен. «Алло?» «Бог, как дела?» «Нормально. Ты как?» «Лучше всех! Слушай, невероятную новость узнал! Ты вроде как долги начал раздавать!» «Быстро слухи расходятся. Отдал-то копейки. Есть такое дело?» «Может, ты мне отдашь? Напоминать не хотел!» Но уже полгода, считай, прошло. Сумма нормальная ведь такая. 17 тысяч, легко назвал я сумму. Вспоминать не пришлось. Вчера я вписал ее в свою тетрадку. Верно, 17! Ты, говорил, отдашь через месяц. Я знаю. Видно, не получилось тогда. Да нет, я и не пытался, ровно произнес я. В тот раз я просто врал, чтобы ты побыстрее отвязался. На том конце поперхнулись. Бог! «Я врал», — повторил я. «Знал, что если ты и позвонишь еще раз напомнить, то через месяц или полтора, потому что ты стеснительный и добрый парень, а я этим пользовался, и отдавать деньги не собирался». Тишина. «Я отдам тебе деньги в ближайшее время, отдавать буду по частям. За то, что так затянул с долгом и за мое вранье, искренне прошу прощения. Оправдываться не буду, нет смысла. Первую часть долга постараюсь отдать в течение недели». Тысяч пять. Если и получится, отдам раньше. Что скажешь? Кроме матерных слов от удивления? Кроме. Ты в порядке, Бог? В полном. Уверен? Такое, так спокойно говорить. Если что случилось, я могу и подождать. Я серьезно. Ты так ждал. Еще раз извини, мне надо бежать. Ладно, удачи. И это... Да? «Спасибо. И за честность, и за то, что назвал добрым парнем. Как-то даже приятно. Пока. Пока». Опершаяся боком о косяк Надя задумчиво на меня поглядела и, не сказав ни слова, опять ушла на кухню. «Ты пока дома?» — крикнул ей вслед. «Сегодня останусь здесь. Не против?» «Это твой дом, и я не против. На ужин будет гречка с тушенкой». «А тушенка откуда?» ее не было на кухне. Плохо искал. Ты еще не открыл все секреты нашей кухни. Это настоящая игровая локация. Куда там парк у хищных актиний? Кстати, убей-ка еще одного монстра, того, что в углу засел». «Монстра?» — заинтересовался я. Разведка показала, что монстром является здоровущий дымовой паук, свивший себе гнездо в углу кухни. Изучив противника, я уверенно заявил. «Он мирный, пусть живет». «Нет уж, убирай его». «Ладно», — покорился я, вооружаясь веником. После некоторых манипуляций многоногая животина была переселена в кладовку. Дверь захлопнулась, и я вышел победителем. «Чего не прикончил?» — осведомилась Надя. «С пауками есть о чем поговорить», — многозначительно сообщил я и гордо удалился. «Я на смену, буду вечером». «Удачи в бою!» «Спасибо». Вернувшись в Вальдиру, сверился с часами. Времени у меня в обрез 20 с небольшим минут. Планировал посетить воинскую гильдию, но успеваю только в ближайший магазин. Пробежался, часть пути проплыл и уложился в несколько минут. Войдя оглядел цены, пока другие игроки закупались. Цены неприятно удивили. За тот же самый товар, что я уже видел в ясельной торговой лавке, здесь просили гораздо больше денег, вдвое больше. Каменный топор, что стоил в яслях одну серебряную монету, здесь продавался за две. Костяной нагрудник — то же самое. Впору пожалеть, что так рано покинул ясли. Вернуться бы назад, но это невозможно. Магический барьер не пропустит на детскую площадку. Когда подошла моя очередь, продал трофеи. Выручка составила серебряную монету и пять медиков. Добавил еще пару серебряных монет и приобрел водорослевый щит на пятый уровень за две серебрушки. Еще один щит. Такой же, как получил от Хрона. Мое уважение к Хрону возросло. Он мог бы продать дороже, но не стал. Оставшихся денег хватало разве что на крепкую дубину, чья цена составляла 15 медиков. Ее и купил. Облизнулся на топор за четыре серебряные монеты и покинул лавку. К месту встречи успел вовремя, поприветствовав приключенцев, не таясь сообщил, что денег хватило только на щит, а на прокачку умений времени не нашлось. Дела домашние оказались важнее. «Ну, спасибо за честность», — хмыкнул хронорельс, поглаживая закрепленную на поясе небольшую книгу. «Главное, держи удар». «Понял?» «Давайте еще два квеста с актиниями, и потом уже замахнемся на босса. Берегите экипировку. Готовы?» Дружно ответив, мы отправились получать квест, а затем потопали на поиски монстров. Опыт и подросшие уровни сказали свое веское слово. За час мы уничтожили не 20, а 30 актиний. Я получил еще один уровень, на единицу поднял обращение с щитами и оружием дробящего типа. Тут же, пока остальные переговаривались, распределил очки характеристик, решив, что повышенный урон от меня пока не требуется, а вот живучесть более чем. Уровень персонажа 8. Базовые характеристики персонажа: выносливость 27, очки жизни 298 из 330, мана 15 из 15. Доступных для распределения баллов 0. А "Ты солидно поднял запас здоровья", заметил Хронорельс, бегло просматривая наши статусы. "Для твоего-то уровня уже можешь считаться танком. Но не жалей пары очков на ловкость, мой тебе совет". "Учту, спасибо". «Ладно, сделали, что могли. Время брать квест на битву с боссом. И надо поторопиться. Ее недавно убивали, а возрождается она раз в два часа. Поспешим, пока кто-нибудь не перехватил наш шанс умереть. Хм, шучу я так. Вперед!» Квест на битву выдавала сухонькая старушка. Настолько милая, убеленная сединами в крохотных очочках, в кружевном платочке из паучьего шелка, Даже и не верилось, что такая милая дама с такой лёгкостью отправляет на верную смерть несчастных новичков. Да ещё и ключ даёт, что отпирает дверь к погибели. Буквально. Мини-босс раз в два часа появлялся в надёжно запертом помещении со стеклянным зарешеченным потолком. Если судить по внешнему виду, это строение предназначено для зимнего сада. Но какой зимний сад под водой? К тому же тут и так тропики. Может, там раньше держали холодолюбивые растения? и моржей. Квест мы получили. Что примечательно, групповой. Его могла получить группа минимум из четырех игроков, к тому же только до определенного уровня. Если игроки переростки, старушка тихо улыбалась и громко посылала куда подальше, как нам поведал Хронорельс. Он столько всего знал, что либо прочел уйму гайдов, либо раньше уже играл в Вальдиру, причем именно Ахилотом. но почему-то решил начать все с нуля. Мудрый лидер также поведал, что внутри зимний сад состоит из десятка помещений различной величины. Помещения практически пустые, есть кое-какие препятствия. Все сознанием дела покивали. Я признался, что так и не посмотрел видео битвы с этими монстрами. Опять сослался на домашние дела. Приняли. Хрон разразился длинным и подробным описанием наших дальнейших действий. Послушав, я с облегчением выдохнул. Мое участие сводилось к уже привычной роли боксерской груши. Я должен был принимать на себя удары, если они грозили более хилым участникам группы. И как оказалось, я был самым «толстым» на данный момент. Остальные вкладывали очки куда угодно, но только не в выносливость. Даже воины предпочитали силу и ловкость ради большего урона по противнику. В последнюю очередь Хрон упомянул, что главные наши противники скрыты в глубине постройки и что сначала нам предстоит зачистить начальные комнаты от мелких тварей, вроде донных червей и ползучих хищных лиан, обожающих обездвиживать и душить. Одним словом, прогулка нам предстоит опасная. Глядеть надо в оба и действовать умело. Главное, никакой паники. На этом речь закончилась и мы, проплыв метров двадцать, оказались у решетчатых запертых дверей. Хрон воспользовался ключом. Тот провернулся и... превратился в медленно оседающее облачко ржавчины. «Мудро! Не придется возвращать старушке ключ!» Скрипнув, двери отворились, и мы вошли внутрь. Запах. Тяжелый и тревожный запах гниющих растений. Вода здесь была гораздо теплее, что ощущалось всем телом, будто парная. Ноги по щиколотку утопают в гнилом растительном мусоре, крутятся у дна мелкие косточки и черепа. Быстро уползает по стене прочь пятиуровневая желто-черная полосатая сороконожка. Стена в паре шагов от меня. Следуя инструкции, я шагнул ближе и врезал дубиной по хвосту огромного насекомого. «Как она взвелась!» «Изогнулась, клацнула жвалами и бросилась на меня!» Приняв ее на щит, отбросил в сторону, в нее тут же ударила магия Хрона, рядом воткнулся в землю арбалетный болт промахнувшейся Ангры. Приблизившись, я ударил еще раз, целясь в голову, но попал куда-то ближе к хвосту, быстрая и юркая тварь крутилась как юла. Помогли остальные, и спустив яростное шипение, сороконожка сдохла. Мимоходом подобрав выпавшие из нее трофеи, мы пошли дальше и принялись за вырубку оживших лиан, попытавшихся схватить нас за шеи. Безмолвные, живые жгуты, секущие воду, цепляющие за ноги и руки, нам пришлось попотеть. Хорошо, что они только седьмых и восьмых уровней. Закончив, огляделись. Первое помещение зачищено и безопасно, но надо торопиться. Респаун здесь установлен на двадцать минут для рядовых монстров. Едва я ступил за порог второй комнаты, как самый живучий, получил тройной удар от прятавшихся под потолком лиан и повис, дергаясь, как попавшая в паутину муха. Дергающиеся ноги взбивали воду, руки тщетно пытались оторвать обвившиеся вокруг шеи лианы. Мне помог каток, первым делом перерубивший топором пару лиан, затем втащивший меня обратно и друбивший последнюю. Встав, я обалдело помотал головой. Нападение оказалось абсолютно неожиданным и очень быстрым. Среагировать просто не успел. Не видел опасность до последнего момента. Проверил здоровье. Минус 54 хита жизни. Регенерация медленно восполняет потерю. Хрон ободряюще хлопнул по плечу и, прикрывая щитом сверху, еще один урок, я снова пересек порог. Лианы перерублены, но не уничтожены. На глазах растущие обрубки бешено извиваются над косяком. Получив момент, врезал дубиной, отступил в сторону. Едва лианы потянулись ко мне, остальные благополучно вошли. Коток прикрыл тыл, а Хрон и Ангра принялись палить в потолок и быстро прикончили укротившихся врагов. Это было быстро, до сих пор находясь под впечатлением, сообщил я. Мы справились, ободрила меня Ангра. Знаю, улыбнулся я. Продолжаем? «Вперед, танк, вперед!» Через четверть часа мы полностью зачистили пять помещений и оказались примерно в центре. По боковым сторонам зимнего сада, если верить показанной хроном схемы здания, шли длинные коридоры, которыми можно было обойти центральное помещение. Но нам обходить его нужды не было. Как и посещать задние комнаты, нам нужен центр, большой зал, где и скрывалась наша двойная цель. Большие почерневшие двери закрыты, за ними царит тишина. Здесь мы устроили небольшую передышку, паузу перед главным боем. Каждый занялся собой, не стал исключением, и я, потратив минуту на очередное распределение пунктов характеристик, я только что достиг очередного уровня и заранее знал, куда уйдут очки. Изначально хотел все пять пунктов отправить в выносливость, но едва она дошла до тридцати, меня ожидал приятный сюрприз.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 Сила – 17, интеллект – 1, ловкость – 5, выносливость – 30, мудрость – 2. Очки жизни – 400 из 485, мана – 15 из 15, доступных для распределения баллов – 0. Справившись с желанием весело попрыгать, чуть подумал, и оставшиеся два пункта ушли в силу. В ловкости и другие параметры пока не вложил ничего, но клятвенно пообещал себе со следующего уровня начать заботиться и о них. «С другой стороны, а что будет, когда сила дойдет до тридцати?» От внимания Хрона не ускользнул резкий скачок моего здоровья и защиты. Он одобрительно кивнул. «Понимаю его. Наши шансы только что существенно подросли». Приведя себя в порядок, выстроились перед дверьми. Я опять первый. Упираюсь в створки носом. Готов толкнуть двери по первому знаку. Остальные некоторое время собирались с духом. Хрон ободряет и дает последние указания, и вот, наконец, отмашка. Я налегаю на двери плечом, и они с долгим громким стоном медленно открылись. Перед нами короткий коридор, этокий узкий тамбур шагов в пять длиной. В его конце еще одна дверь. По сигналу толкаю и ее. Короткий звук позади дал знать, что первая дверь захлопнулась. Пути назад отрезаны. Либо мы здесь погибнем, либо выйдем победителями, и тогда дверь снова откроется. Врага увидели сразу. Трудно не заметить раскачивающуюся посреди комнаты красную актинию, сидящую на большом сером валуне, наполовину погруженному в густой ил. Стены, увиты хищными лианами, приближаться к ним не стоит. Под потолком еще больше лиан. Не стоит пытаться чересчур вольно маневрировать. Схватят либо там, либо здесь. Пройтись бы сначала вдоль стен, очищая их от мелких монстров. Но кто нам даст? Да и валун, на котором сидит актиния, на самом деле вовсе не камень, а пока что спящий старый краб. Не двигаясь, я вгляделся в актинию. Ничего себе! Кровенистый цветок. Растительная злоба заброшенного сада. Уровень... 15. Кровенистый цветок надежно заперт в пределах старой оранжереи, но он всегда голоден и всегда рад нежданным гостям. Кто откажется от вкусного угощения? Только не хищная актиния, обожающая пожирать приключенцев. Бойся. Она даже красива. Это такая яркая тропическая пальма, колышущаяся в струях слабого течения. Ангра тихо произнес Хрон. Готово? Да. Бульк, каток, на вас вся надежда. Мы двигаться не будем. Защищайте коридор и нас. Помню, не оборачиваясь, сказал каток. Я молча кивнул. Выставил щит, уже второй. Первый еще цел, но прочность изрядно просела, и я убрал его за плечи. Прижавшись спиной к косяку, спокойно жду начала, хотя внутри все бурлит от напряжения. Я неотрывно смотрю на цветок, на его длинные белые стрекала, свисающие почти до земли. Вскоре одно из них попытается меня зажарить. Волнующая перспектива. Готовы? Погнали! — выдохнул я. Выпущенная хроном коралловая пуля, двухсантиметровая, заостренная, ударила точно в цель. Следом полетела еще одна. С хрустом ударил арбалетный болт. Особый, приберегаемый стрелком именно для такого случая, с термитной начинкой, их всего два. И перезарядить не получится, они вспыхивают и сгорают. Но Ангра не промахнулась. Ответ монстра последовал мгновенно. Сразу три стрекала ударили в тамбур, два из них принял на себя я, выставив щит и продолжая упираться спиной в косяк. «Удар!» «Невероятно сильный! Щит едва не вырвало, он затрещал, но выдержал!» Третья стрекала стеганула по стене, оставив на ней пузырящийся белесый след. Прижавшиеся к другой стене игроки продолжали стрелять. Магия и обычные болты. Жизнь цветка уменьшилась процентов на десять. Краб пока никак не проявил себя. Но это ненадолго. «Удар!» Меня отбросило, я рывком вернулся на позицию и тут же схлопотал «Еще!» Вскользь меня и два задело, но разом сняло 43 хита жизни и добавило эффект частичного пролеча на 4 секунды. Стоять мне это не помешало, реакцию замедлило, но действовать я мог. Не успея я вовремя подставиться, стрекало прошлось бы по хрону. Молодец, Бульк, Каток, давай уже. Не успеваю. Сейчас. Когда два стрекала снова влетели в коридор, Каток опустил топор. Актиния вздрогнула, подтянула к себе два обрубка. Бешенно закачалась из стороны в сторону. Ее жизнь уменьшилась еще на 20%. И тут зашевелился валун. В нем с треском проявились щели, отошли в стороны громадные клешни. Грозно щелкнули, оживший краб начал подниматься. Старый булгар. Безжалостность заброшенного сада. Уровень 16. Старый краб не знает пощадок тем, кто посмеет обидеть его любимый цветок. Его броня и острые клешни способны на многое. Бойся. «Красавица и чудовище!» — нервно произнес каток, смотря на разворачивающегося бронированного монстра. «Аленький цветочек!» — подхватила Ангра, припадая на колени и прицеливаясь. «Злобненький такой!» Второй и последний термитный болт влетел в щель крабьего панциря и там застрял, вспыхнув красным огнем. «Скрежет!» Писк, краба закрутила, он бил себя клешнями, терся пузом о дно в тщетной попытке вырвать засевший под глазами горящий болт. Закрутила краба, закрутила и цветок. Вертящаяся актиния подняла сразу все стрекала, расправила их, и на стены зала обрушились частые сильные удары, молотящие по корчащимся живым лианам, распоясавшаяся карусель в заброшенном парке аттракционов. Я спрятался в тамбур, присел, прикрылся щитом. За мной притаились остальные, не забывая бить и бить по цветку, но не трогая краба. Щелей в его броне немного. Поди, попробуй, попади, когда он вертится воющей елой. «Половина!» — оповестил я, увидев пожелтевшую шкалу здоровья цветка. «Даже чуть меньше уже!» «Сейчас начнется!» Изогнувшаяся актения послала в коридор, сразу все стрекала. Часть прошла мимо из но не меньше пяти ударило точно в мой щит. Я отлетел назад и врезался в катка, тот ударил ангру, сработал эффект домино, и мы все повалились на пол. Вскочив, выставил поспешно щит, уперся ногами в дно, принял следующий удар, покосился на здоровье. Третьей жизни как не бывало. Еще удар! Щит разлетелся обломками. Я выхватил из-за спины второй. «Бейте ее! Бьем!» Кровянистый цветок вздрогнул, накренился, безвольно согнулся, жизнь Актинии яростно мигала. Прекративший крутиться краб тяжело зашагал к нам, злобно щелкая колешнями. — Добить, цветок, добить! — видимо, сам себе скомандовал Хрон, ударяя ладонью по висящей на поясе книги. Обложка полыхнула серо-зеленым, выпускаемые им пули стали вылетать чаще и светились как-то особенно ярко. Получившая очередь актиния завалилась назад, отцепившись от спины краба и рухнув на землю. Щелкнул арбалет. Издыхающий цветок получил болты и... Взорвался красной вспышкой. В нас ударила тугая волна воды. Я снова рухнул, не выдержав напора стихии. Вскочил и оказался прямо перед крабьей мордой. Клешни подались вперед. От мощнейшего удара я и обломки второго щита улетели вглубь коридора, врезался в закрытые двери. Рухнул оглушенный. Две секунды. Тело не слушается. Одна секунда. Вскакиваю, толкаясь вперед и лечу по коридору, изгибаюсь, спускаясь к полу, и надо мной пролетает крутящееся тело катка, получившего удар следом за мной. Я успеваю вовремя и занимаю позицию между тараном, летящей вперед клешней краба, и хроном оттолкнув того в сторону. Шмяк, и я снова отправляюсь в полет. Оглушения нет. Растопырив руки и ноги, не глядя на шкалу здоровья, цепляюсь за малейшие неровности стены и потолка, тормозя полет. Едва остановившись, рвусь вперед, опережая бегущего катка, ногами влетаю в морду краба. Тот едва пошатнулся, но этого хватило, чтобы раскрытая клешня не сомкнулась на шее ангры, а вот меня вторая клешня схватила. Сжало. Уровень жизни всего 110 пунктов. Об землю, хрясь. Уровень жизни 70 хитов. Коток с воплем опускает на зажавшую меня клешню топор, бьет по сочленению, и клешня разжимается. Пей. Я подхватываю эликсир, неумело откупориваю, глотаю. Жизнь восстанавливается на пятьдесят хитов. Встаю и понимаю, еще одного удара не избежать. «Отхватив клешню и отправляюсь в полет по привычному маршруту. Торможу, ловлю катка, вместе мы спешим обратно, минуя отступающих Хрона и Ангру. Моя дубина влетает в крабью морду, вряд ли ему повредив. Каток бьет топором, с гулом рвут воду болты и пули. Старый Бурглар отшатывается, уходит в сторону, скрываясь из виду. Поддыхает. В горячке боя я даже и не заметил, насколько уменьшилась его жизнь». Хрон и Ангра бегут за врагом, мы спешим туда же, но уже за их спинами. Здоровье больше не позволяет геройствовать. Через пару минут суматошного бегания по залу краб добит и падает на пол, разбросав лапы. Исчезает в красной вспышке. Нас шатнуло взрывной волной. Еще через миг зал наполняется дружным победным воплем «Победа! Победа!» Я шумом выдыхаю «Справился». Если и подвел напарников, то не слишком сильно, как мне думается. Вскоре я узнаю их оценку. Меня поочередно хлопают по плечу все трое. Молоток! Браво! Отлично сработал! Сколько должен за эликсир?» – полез я за деньгами. «Прекрати, ты его отработал полностью», – улыбается Хрон. «Победа!» – «Победа», – соглашаюсь я. «Мы молодцы, реально молодцы!» «А теперь трофеи. Но сначала лианы. Кстати, уровень все получили?» мы по очереди отвечаем утвердительно. Едва погиб краб, я поднял еще один уровень. Подросло и обращение с щитами. Пройдясь по опустевшему залу, собрали трофеи. В останков цветка Хрон, намеренно сделав окно сбора трофеев доступным для каждого из группы, собрал 10 пузырьков ярко-красного яда, одно квестовое стрекало, несколько крупных щупалец и куски материала, чем-то похожие на губчатую древесину. Спавшего краба нам достался солидный шмат мяса, одна целая и одна треснутая клешня, один глаз, крупные фрагменты брони. Это из их, природного. А из, вероятно, когда-то съеденного вместе с прежними владельцами, с каждого монстра взяли по предмету на пятнадцатый уровень. С цветка выпало сильное зелье кислоты и серебряное толстое кольцо с плюсом к мудрости. Сбор глара, сильное взрывное зелье и тапочки с костяными подошвами и плюсом на интеллект. Ничего подходящего для меня. Хрон тут же устроил дележ предметов. Я развернулся и на очередной вопрос «Кому?» называл поочередно имена каждого из группы, кроме себя. Четвертый предмет достался мне. Зелье кислоты. Ангра отдала Хрону тапочки и забрала себе кольцо. Каток и я остались при своих зельях. Следом были поровну поделены природные трофеи, и я стал обладателем нескольких склянок с ядом, получил мясо и фрагменты брони. И мы отправились сдавать квест. Вернее, они отправились. Я спросил, что нам причитается, и получил конкретный ответ. По шесть серебряных монет на каждого. Маловато за столь тяжелый квест. Я попросил, и меня тут же рассчитали, вручив деньги. Опыта за выполнение квеста не давали, репутации тоже, это я уточнил специально. «Здесь ничего интересного не искать, предупредил меня Хрон, шагая к коридору. «Зря время потратишь, Бульк». «Ничего», — ответил я. «Просто хочу задержаться. Вдруг попадется что-нибудь стоящее». «До тебя здесь побывали сотни игроков, и каждый думал так же». «Ну и ладно», — пожал я плечами. «Увидимся». «Увидимся». «Спасибо, Бульк». «Когда отправимся еще куда, тебе отпишемся обязательно», — деловито сообщил Хрон и исчез в тамбуре. Остальные последовали за ним. Я остался в одиночестве и, не теряя времени, занялся тотальным обыском. Уходить с другими особого смысла не было, настала их очередь выйти в реалы и немного передохнуть, а я там уже был. К чему содерживаться здесь? Уверен, я что-нибудь отыщу. И нет, это не глупая уверенность в скорой находке настоящего клада. Моя уверенность основана на наблюдении за поведением Ангры. Я сразу заметил, что после боя и сбора основных трофеев она спешно прошлась по залу и собрала арбалетные болты, но парочку пропустила. Я сам их подобрал и вернул владелице. Ее невнимательность понятна. Только что закончен изнурительный волнующий бой, трофеи впечатляют, пора сдавать квест, плюс усталость. Куда тут болты собирать со вниманием и прилежностью? Что-то да пропустит. А как сказал Хрон, до «Да нас тут побывали сотни игроков. Первая находка обнаружилась через пару шагов. В густой тени руки нащупали и вытащили метательный гарпун на десятый уровень, а за ним арбалетный болт. Следом мелкие находки пошли одна за другой. Большей частью разбитый хлам, который я тут же выкидывал, собирал только то, что можно продать. Через десять минут я покинул зал, неся в рюкзаке два десятка мелочей. Ничего особо ценного, но все это принесет мне некоторую копейку. Под конец пути лететь пришлось стрелой, монстры начали возвращаться. Получив пару плюх, избежал хватки Ильян и выскочил в парк, облегченно вдохнув куда более прохладную воду. Потянулся всем телом и поплыл над дорожкой к центру, где работало несколько лавок, торгующих разными вкусностями, а рядом располагались ряды скамеек, что всегда были заняты отдыхающими местными. Рядышком я и подсел. Два старика играли в шахматы, попутно обсуждая самые различные темы. Чуть послушав, с разочарованием передвинулся дальше. Ничего интересного не услышал. Обсуждали политику и нынешнего мэра приглубья, почти переставшего заботиться о городе. Мусор кругом и актиний распоясались. Пересел к другим старичкам. Те снова говорили о мэре. Уже прямым текстом шел посыл к тому, что мэра надо бы убрать, а на его место поставить кого получше да хотя бы чужеземца с правильными мозгами, была бы репутация хорошая. Пересел. Две старушки сетывали на исчезновение декоративных растений плаунок морской. Совсем, мол, плаунков на рынке не сыскать, а раньше ими были завалены лотки цветочников. И куда подевались столь обычные растения? Не коров же морские их сожрали. А плаунки так хорошо выглядят в рыбных клетках. Может, мэр виноват? Блин. Поморщившись, Тут же себе поклялся, что никогда не стану тем игроком-придурком, кто решится занять пост мэра, пусть даже в самом захолустном городке. Ведь никому не угодишь. Ладно еще мусор на улице, но винить мэра в исчезновении на рынке плаунков... Узнать бы еще, что такое плаунок подводный. Встав, передвинулся дальше. Три парня, посасывая из трубочек густое желе, не понижая голосов, обсуждали, насколько хорошо они распродали шесть повозок накошенного фукуса. Громко радовались выручке. Решали, стоит ли отправляться домой сейчас, или же задержаться в трактире китовый череп, где помимо славного пива подают вкуснейшую еду. Фукус. Раз косят и торгуют целыми повозками, это, наверное, что-то вроде сена. Корм для животных? Странно такое в городе продавать. Такой товар в деревнях спросом пользуется. А может, салат для хилотов? В любом случае, не слишком интересно пересел дальше. Послушал немного еще парочку шахматистов, но не услышал ничего полезного. «Ладно. Кое-какая зацепка появилась, надо теперь узнать подробности». Вернувшись к выходу из ясель, приник к городской карте, поводил по ней пальцем и обнаружил местонахождение общественной приглубинской библиотеки имени Лаква Третьего. Туда и рванул по пути, заскочив в магазин и продав все трофеи. Рюкзак оказался пуст, не считая денег». «Всего у меня было при себе 16 серебряных монет и 18 медиков. Неплохо, но вряд ли это какой-то крутой показатель. Уверен, что есть игроки такого же уровня, но с куда большим денежным состоянием». Зайдя в гостиницу, выложил все деньги на пол в ЛК. Пересчитал. «Финансы. 95 медных и 21 серебряных монет». Не взяв с собой ни копейки, направился прямиком к библиотеке, искренне надеясь, что слово «общественное» означает еще и «бесплатное». И почти не разочаровался. Весьма пожилая леди на входе сухо уведомила меня, что пользоваться читальным залом я могу свободно, но выносить какие-либо книги строжайше запрещено. Записывают же сюда только сугубо положительно характеризующихся личностей. Я, похоже, к таковым не относился». Эта же леди с не меньшей сухостью осведомилась о желаемом предмете чтения. Я с надеждой произнес Плаунок. И надежда оправдалась, служительница храма знаний щелкнула пальцами и к ней немедленно подплыл толстый фалиант, открывшийся примерно посередине. Общие знания о плаунке пояснила скупа леди, и фолиант сам с собой отплыл к пустующему столику. Я поплыл следом, шустро работая конечностями и очень стараясь никого и ничего не снести. Усевшись на каменную тумбу, склонил голову над книгой, прочитал пару предложений и недоуменно приподнял брови. Плаунок подводный обыкновенный. Так и назывался. Дальше сообщалось, что плаунки являются распространенным подводным растением, широко использующимся в алхимии и сельском хозяйстве и как декоративное растение. Редкостью не является. Наткнуться можно практически повсюду. Приводился рисунок плаунка. Невысокое растение с обилием мелких листочков и оранжевых цветочков. Выглядит действительно мило, но ничего прямо так уж особенного. Дальше читать смысла не было. Бережно закрыв фолиант, я вежливо кивнул чопорной даме и покинул тихую библиотеку. Через 10 минут я оказался в месте куда более шумном, на одном из рынков приглубья, расположенном неподалеку от парка хищных актиний. Я подумал, что вряд ли старушки бегали за продуктами через весь город. Им что поближе, подавай. Цветочников я нашел сразу. Трудно не заметить прилавки, заваленные ярчайшими растениями. Немного постоял, пригляделся к продавцам местным. И вскоре сделал выбор, подойдя к самому веселому и улыбчивому парню, чьи дела шли неплохо. «Добрый день», — улыбнулся я. «Хороших продаж». «Благодарю. Что желаете купить?» «Только спросить. Мое имя Бульк». «Я квагас. Слышу тебя, чужеземец. Но спрашивай быстро, мне надо продавать цветы». «Плоунок». «Ха, знаю его», — радостно засмеялся парень, говоря так, будто речь шла о нашем общем знакомом. «Да только не сыскать его сейчас нигде. Не привозят. Многие спрашивают». «А раньше им торговали?» «А как же, торговал. И сколько он тогда стоил?» «Плоунок-то? Пф, сущий пустяк. Пять медиков за маленький куст». А если куст побольше и уже цветущий, то и до 15 медиков цена поднималась. Товар ходкий, хорошо берут. Ещё что спросить хочешь? Откуда его привозили на рынок? Да поди угадай, места много. Ракушье мелководье, оно совсем рядом. Чуть подальше, серый дол, там тоже плаунка всегда полным-полно было. Спасибо. Да было бы за что, ещё что. Как стать торговцем на этом рынке? Дело простое. «На день или как?» «На день». «Так сходи вон к тому белому домешке у входа и купи лицензию на день. Цену не скажу. Зависит от того, чем торговать собираешься». «Понял. Еще раз благодарю от всего сердца. Добрый квоглаз. «И тебе спасибо за вежливость!» Улыбнулся парень и во все горло завопил что-то про необыкновенный аромат его цветов. «Пять серебряных монет за торговлю цветами!» Скрипуче сообщил перебирающие листы водорослевой бумаги служащей в рыночной конторе. «В день! Еще серебряную монету за аренду одного прилавка!» «Большое спасибо! С этим я покинул контору, не став мешать занятым делом служащим». В голове медленно складывалась простая схема. Настолько простая, что не особо верилось, что она сработает. Но почему бы не попробовать? Осталось узнать, где находится упомянутая в одном из разговоров локация. Далеко за информацией ходить не стал. У выхода с рынка стояло два стража, внимательно осматривающих входящих и выходящих. К ним я и обратился со всей вежливостью. Добрый день. И тебе, чужеземец. Прошу прощения, что отвлекаю от службы, но не знаю, у кого спросить еще. Спрашивай, вежливый чужеземец. Мое имя Бульк. Спрашивай, чужеземец Бульк. Ракушье мелководье. Это не сложный вопрос. Ракушье мелководье находится совсем рядом. Тебе следует пройти до улицы синих китов, по ней пройти до западных ворот. И еще немного на запад, и ты упрешься в ракущей мелководье. Спасибо. Будь осторожен, чужеземец бульк. Мир таит немало опасностей. Я постараюсь. Всего хорошего. Сориентировавшись, благодаря изученной городской карте я уже неплохо знал название улиц. Быстро добрался до нужного перекрестка, сверился с указателем и вскоре оказался у западных ворот. Стражи здесь было не в пример больше. Не менее десяти доблестных воинов охраняли вход в город, бдительно оглядывая каждого. Мне их внимание страшиться было ни к чему, и я спокойно прошел мимо. Еще несколько шагов, и я оказался за пределами города. И тут невольно замер потрясенный открывшейся подводной панорамой. Передо мной лежала загруженная повозками и водными санями дорога, вода над ней кишила путниками, поросшие водорослевыми деревьями и пологие песчаные дюны уходили вдаль. Яркими пятнами разбросаны группы кораллов. Кое-где навеки приткнулись утонувшие разбитые суда, поднимаются шпили подводных скал, увитых водорослями. Красота! Просто красота! Чуть придя в себя, оттолкнулся от дна, втеснулся между двумя группами спешащих игроков и поплыл. Заметив, что многие для чего-то поднимаются выше, последовал их примеру и... Меня неожиданно подхватило сильное течение. Я понесся вперед с немалой скоростью, тратя при этом минимум сил. Удобно и практично. Могу поспорить, что сухопутникам такой сервис и не снился. Подо мной летела дорога. Вскоре я убедился, что по дну преимущественно передвигаются тяжелые повозки, что попросту не в состоянии подняться и плыть. Разогнавшись, крутя головой по сторонам, едва не пропустил большую песчаную возвышенность, расположенную у самой дороги. Там же имелось несколько простеньких построек. Снизиться с непривычки оказалось сложно. Два раза наткнулся на идущих ниже путешественников. Пришлось извиняться на ходу, маневрировать как змея и приземляться на обочину дороги. Отскочив в сторону, вгляделся в большое объявление, стоящее рядом. Прочел и улыбнулся. Я на месте. Ракушье мелководье. И, судя по всему, мне предстоит подняться по склону песчаной возвышенности. Хотел поплыть, но решил узнать, что за постройки натыканы рядом с локацией. Короткая разведка показала, что тут имеется небольшая конюшня, где можно ненадолго арендовать крупную рыбу для передвижения на ее спине. Рядом стоит торговая лавка чуть поодаль большой навес с тремя стражниками. Зайдя в лавку, приткнулся в углу и оглядел предлагаемый ассортимент. В первую очередь я искал ног, но тут растений в продаже не имелось. Покинув лавку, обошел ее сзади и обратил внимание на большой ящик, наполовину прикрытый плоским камнем. Заглянул внутрь. Ну да, мусорка. Воровато оглядевшись, протянул рукой и вытащил из хлама очередной водорослевый щит на седьмой уровень оценил прочность. Ясно, почему его выкинули. Тут пара ударов и щиту конец. Но мне он пригодится для обозначения своего статуса. Я забросил находку за спину и начал подниматься по склону. Одинок в восхождении не был. По сторонам спускались и поднимались игроки Ахилоты. Присмотревшись к их уровням, я спокойно вздохнул. От 9 до 15 в среднем Значит, тут вряд ли живут монстры, способные одним махом сожрать десятиуровневого малыша. Это воодушевляло. Не хотелось стать рыбьим кормом. При восхождении не обошлось без нескольких поспешных советов от других игроков. «Не лезь ты туда без экипировки!» «Вольквариус, тебя там булькнут, приоденься хотя бы!» «Может, у него экип в рюкзаке?» «Лапти купи, если на сапоги денег не хватает!» «Берегись синих медуз!» Я отмалчивался, мирно улыбался и лез себе дальше, решив не тратить сил на плавание и заодно послушать, что еще расскажут бывалые. На ну, красных моллюсков даже не прыгай. Квесты дают у желтых водорослей. Что-нибудь из экипа можно найти в животе лобстров, если справишься с ними. В группы собираются у желтых водорослей. Тут я наконец и поднялся на вершину. Добрался. Ракушье мелководье. Верхушка холма будто срезана, представляет собой плоскую площадку размерами не меньше шести-семи футбольных полей. Солидная территория, местами поросшая водорослями и кораллами. Здесь гораздо теплее, чем в приглубье. Видимо, сказывается близость к поверхности океана, что подтверждается куда более ярким освещением. Следующее, что бросается в глаза, — настоящие бронированные глыбы моллюсков, атакуемых группами игроков. Раковины синих, зеленых, серых, красных и желтых цветов. Самые крупные — красные и желтые. Серые раковины — самые маленькие, их атакуют даже игроки-одиночки. Покрутив головой, углядел еще немало деталей. Над вершиной баражируют десятки светящихся синих медуз, готовы пришпарить любого, кто случайно или намеренно коснется их стрекал. Неподалеку от меня расположена группа камней, поросших старыми водорослевыми деревьями отчетливо желтого оттенка. Среди камней заметно оживление. Там немало игроков. Стало быть, и мне туда, если хочу разобраться в здешней системе. А я хочу. У желтых водорослей оказался местный центр. Кипящий и бурлящий. Задания тут выдавались быстро и целыми пачками. Львиная доля заданий относилась к бедолагам-моллюскам, чье истребление здесь было поставлено на конвейер. Насколько я понял, после короткого наблюдения и прислушивания тут расположилось нечто вроде фактории. Имелся даже торговый навес, небольшой, но имеющий все необходимое для приключенцев. Уверен, что торговая лавка у подножия имеет куда меньший торговый оборот, чем этот крохотный навесик. Вокруг навеса пара запертых складов, патрулируемых вооруженными охранниками. Перед складами несколько длинных высоких столов, на которых моментально оценивается приносимая игроками добыча, выплачиваются деньги, а купленный товар уходит в склады. Что забирают? Раковины и мясо. Ракушье мелководье оказалось пастбищем, где паслись моллюски, но коровки дикие и опасные, поэтому их забой поручался игрокам, хотя и не против, и подкачаться, и заработать можно, более того, местные еще и задания щедро оплачиваемые выдавали, в первую очередь направленные против красных моллюсков, эти твари были хищными и радостно пожирали себе подобных, тем самым лишая факторию существенной доли прибыли. Присев на камушек, я продолжил слушать и наблюдать. Еще через 10 минут стала ясна градация ценности моллюсков. Самые дешевые, серые, мелкие, размером крупного английского бульдога, уровнями от 12 по 14. Их мясо и раковины скупались, но платили за них мало. Серых моллюсков игроки уничтожали мимоходом для дополнительного навара. Синие с белыми полосками, покрупнее, уровнями от 13 по 16. Их мясо и раковины чуть ценнее. В размерах, как взрослый ротвейлер. Зеленые, золотая середина, так сказать. Одинаково ценные мясо и раковины, уровни от 15 по 18. Тут уже в собаках не измерить. Некоторые раковины размером с автомобиль. Желтые в черную крапинку. Весьма ценные раковины, но почти ничего не стоящее мясо. Уровни с 18 по 21 в размерах не меньше зеленых. Красные моллюски, в меру ценные панцири, совсем никчемное мясо, хищный нрав и размер внедорожника, уровни от 22 по 25. Изредка здесь появляется красно-черный моллюск 35 уровня и наводит шороху. Еще имелись донные черви 10 уровня, синие медузы 30 уровня, лобстеры от 20 уровня. Само собой, плавали там и сям какие-то рыбки и рыбешки, куда тут без них. Такая вот интересная экосистема. Задания выдавались разные. Я пока смог узнать только о двух из всего перечня. Уничтожение хищных красных моллюсков, забой зеленых и синих моллюсков, доставка мяса и раковин. Думаю, найдутся и задания попроще. Не может же вся локация быть рассчитанной на групповое прохождение. Увидел я и самое главное. Парочку кустиков плаунка, покачивающихся себе среди водорослевых деревьев. Искомая найдено. Но вот количество не впечатляет. Надо хорошенько разведать локацию, изучить со всех сторон, и потратить на это дело не слишком много времени. И как это сделать лучше всего, при этом не погибнув? «Привет, ты танк?» Заложив руки за спину, широко расставив ноги, вздернув подбородок, на меня смотрела светловолосая девушка-ахилот 12 уровня. Синие шорты, красная майка, несколько кожаных браслетов на руках, охватывающих не только запястья, но и бицепсы. «У тебя щит», будто обвиняя в каком-то страшном грехе, продолжила девушка с ником Аль-Аль Норга. «У меня щит», — не вставая согласился я и чуть наклонил корпус, чтобы заглянуть за ее спину. Там обнаружилась еще одна девушка, 12 уровень. Синие шорты, синяя майка. За спиной длинный посох, черная челка почти закрывает зеленые глаза. Ник, Чупси, добрейшая. Нашего танка переманили другие игроки, продолжил развивать тему Аль-Аль-Норга, явно являющийся лидером этого дуэта. К сожалению, я метательница, а Чупси лекарь и боевой маг. Развивает смешанный класс. Приятно познакомиться, склонил я голову и поднялся. Вам нужен танк? «Да, для выполнения задания. Сроки горят, задание уже взяли, а у него лимит в час. Тридцать минут уже прошло». «Что за задание?» «Десять кусков мяса и три цельные раковины серых моллюсков надо принести вон к тому крайнему столу. Не позднее, чем через двадцать девять минут. Награда четыре серебряные монеты». «Мне хватит одной монеты и справедливой доли в побочных трофеях», сказал я. «Пойдет?» «Да». «Спасибо», улыбнулась Чупси. «Я могу обеспечить защиту, но не урон. Оружия не имею, пока что». «И ты вот так пришел сюда?» — поразилась Аль. «Это же глупо». «Я не подхожу?» «Ну...» но... «И, боюсь, взятый квест будет провален. Не уложимся в срок». «Почему?» «Этот щит», — указал я пальцем за спину, «я нашел в мусорке под холмом. Его прочности хватит на один-два удара врага и щиту конец». Так что я сейчас прошвырнусь по округе, попытаюсь прикончить парочку серых моллюсков, продам трофеи, куплю себе щит и можем начинать. Провал квеста неприемлем. Хотите рискнуть?» Развел я руками. «Танк без щита?» «Я куплю тебе щит», — заявила Аль. «Но самый дешевый. Вон под тем навесом продается кое-что. Потом отдашь долг». «Нет», — отрезал я. «В долг не беру». «Ммм...» Ладно. Нагнувшись, подобрал небольшое водорослевое бревнышко. «Кидайте приглашение. Серые моллюски?» «Да». «Насколько я видел, они плюются камнями и фонтанами песка?» «Точно. И почти неподвижны. Редко прыгают на метр-полтора, когда жизни меньше трети. Наносят таранный удар». «Хорошо, про это не знал. Тогда держитесь за мной. Пока пробую без щита, но держимся подальше от красных. Само собой. Лови приглашение». Аль-Аль Ногра предлагает вам присоединиться к ее группе. Согласиться отказаться. Приняв приглашение, ждал, что запросят статус персонажа, но Аль этого не сделала. А я навязываться не стал, только спросил: Сколько здоровья снимает обычный удар серого моллюска? 30-50 зависит, чем врежет. Камнем около 50, бьет прицельно и далеко, поэтому танк и нужен. «Фонтан песка снимет 30 хитов и может ослепить на 3 секунды, а если камнем по голове без шлема прилетит, запросто оглушит». «Весело», — подытожил я. «Пошли». Идя впереди, Чит свернул, чтобы выбраться на окраину локации, где было куда меньше игроков и вообще отсутствовали любые моллюски, кроме серых. «Для нас идеально». Долго мяться и решаться не стал. Завидев цель, подошел ближе к раскрывшему створке Блопу, название моллюска. И всадил ему бревно прямо в пасть. Не ожидавший такой подлянки, Блоб вздрогнул, сомкнул створки на захрустевшем бревне. Ян навалился, пытаясь пропихнуть бревно как можно глубже. Задумка не моя. Видел, как подобным образом орудовали умные игроки, нивелируя тем самым броню врага. Союзники не подвели. Первым в полуоткрытые створки залетел сюрикен, острая металлическая звездочка, натворившая, наверное, там дел. Второй по странной и довольно медленной дерганной траектории туда же угодила нитратная капля. Подводный огонь, пошипевший и полыхнувший яркой горячей вспышкой. Мне в лицо ударила волна подогретой воды. А следом я получил по телу выплюнутый блопом сноп песка. Минус 35 хитов. Норма. Я попытался провернуть бревно, чтобы как следует повредить нежную начинку моллюска. Кинжал и нитратная капля опять угодили точно в цель. И даже получив в грудь камнем, я уже не волновался. Победа за нами. Так и случилось. Серый блоб пал, оставив нам раковину и мясо. А еще парочку голышей, его арсенал. Из особо приятных бонусов, малый эликсир здоровья. Его тут же отдали мне. Я с благодарностью принял, спрятав в карман. Глянул на грудь и тяжко вздохнул. Стартовая рубаха превратилась в сито. Неплохо песок действует. «Идем дальше». «Отлично!» — просияла короткой улыбкой Аль. «Неплохо продвигаемся. И вроде даже успеваем. Постараемся успеть», — кивнул я, шагая к виднеющемуся поодаль серому блопу, широко раскрывшему рот. К моему плечу прижалась ладошка Чупси, и я впервые почувствовал действие целительной магии. «Ну, как почувствовал?» Просто ее ладонь запульсировала желтым свечением, мое здоровье рывками по двадцать пунктов поползло вверх. Хорошая штука. Полезная. Как называется эта магия? Мало исцеления Нугра, с готовностью ответила Чупси. Свитки везде продаются, можно изучить. И что стоит такой свиток? Самого низкого ранга? С малым исцелением? Ага. Под тем навесом продают за серебряную монету. А у тебя какой ранг? Уже второй. Первый совсем мало действует, восстанавливает по 10 хитов жизни, забирает 5 пунктов маны. Ясно? Спасибо за науку. Готовы? Да, готовы. И я заставил еще одного блопа поперхнуться бревном. Нужное количество мяса и цельных раковин мы едва-едва успели набрать. С мясом проблем не возникло, а вот цельные раковины как на зло попадаться не спешили. Повезло под самый конец. Назад неслись торпедами, буравя, пенющуюся в воду. К радости девчонок успели в последнюю минуту. Они сдали квесты и получили следующие от того же ахилота. Я заинтересовался словом следующий. И оказалось, что существуют цепочки квестов. Каждое новое задание сложнее предыдущего, и получить их можно в строгой очередности. Их цепочка называлась Радуга Блопов начиналась и заканчивалась здесь же на мелководье. Давали квесты всем желающим. Что за награда? За первое задание четыре серебряные монеты, а за второе, что они взяли сейчас, обещали уже шесть серебряных и плюс единицу с ахилотом, выдающим поручение. Репутация с одним из здешних? Это по мне. Я тут же поздоровался с ним и спросил, не надо ли помочь. И получил первое задание из цепочки «Радуга-блопов», а точнее «Серая добыча». Внимание! Вы наткнулись на череду связанных заданий, могущих привести вас по восходящей линии куда к более серьезным задачам и целям. Будьте осторожны, будьте настойчивы, задание первое. Вы получили задание серая добыча доставить крудолу 10 кусков мяса серых блопов, доставить крудолу 3 цельных раковины серых блопов, награда 4 серебряные монеты, штраф за невыполнение минус репутация с крудолом. Дополнительно, срок выполнения лимитирован. Времени осталось 59 минут 47 секунд. Дополнительная награда – нет. Вы получили достижение «Цепь». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, сумевших получить цепочку заданий. Поздравляем! Ваша награда за достижение. Стоящее на куске гранита звено от старой ржавой цепи с медной цифрой «1» внутри. Класс предмета — обычный, статус предмета — коллекционный предмет. Сначала обрадовался, а затем сообразил и с трудом сдержал ругательство. Промолчать не сумел и врезал себе полбу кулаком со словом «Блин!» «Ты чего?» — удивилась Чупси. «Взял первое задание», — пояснил я, — «но не спросил, поможете ли вы мне с его выполнением». Поторопился. «Поможем», — успокоила меня Аль. «Долг платежом красен». «А ваше второе задание?» Там лимита временного нет, полчаса ничего не решают, зато мы поднимем по уровню». «Я тоже», — признался я, проверив статус. «Еще один серый блоб и уровень в кармане. Сначала продадим товар и держи, твоя доля за помощь». Мне вручили серебряную монету. Подкинув ее на ладони, заторопился к торговому навесу. «Я знаю, куда потрачу деньги, если их хватит». Но мне еще достались обломки раковин, плюс нашел несколько арбалетных болтов и наконечников от сломанных гарпунов. Продам и их. Судя по итогам недавних боев, небольшой запас времени у меня был. Поздоровавшись со здоровяком-продавцом, выложил перед ним жалкие трофеи и стал обладателем 17 медных монет. Не густо. И деньги тут же были потрачены. Я приобрел щит на 10 уровень за серебряную монету. Обычный, водорослевый, с несколькими кривовато набитыми пластинами отбитых раковин серых блоков. Прочность неплохая, дает плюс 5 к защите от физического урона и плюс 2 к выносливости. Оружие даже смотреть не стал, не по карману. У меня за спиной висит еще одно найденное бревнышко обойдусь им. Но кое-что все ж купил. Домкраты. Так их называли толкущиеся рядом игроки. Домкрат. Название крак-трак. Их тут десятк видов, и по цене разница. Я купил четыре самых дешевых, стоящих четыре медика каждый. В кармане остался скорбный медиак. Выбранные мною устройства представляли собой согнутую толстую палку, смотанную парой паучьих нитей и снабженную одной магической стабилизирующей руной. Принцип действия простой. Успеть забросить домкрат в пасть Блопа и просто подождать пару секунд. Резко раскрывшись, домкрат насильно раскроет раковину и тем самым нивелирует броню серого моллюска. Именно серого. Купленные мною домкраты годились только для них. Остальные моллюски легко сломают устройство и выплюнут. И само собой самый дешевый вариант является одноразовым. Производится тут же мастеровым, сидящим позади торгового навеса. Оценивай, насколько легче будет воевать с помощью крак-траков. Раз другие берут, наверное, толк есть. Дождавшись, когда напарницы закупятся, побежал с ними к серым блопам, решив расспросить о подробностях второго задания позже. Едва прикончили первого серого блопа, по старой методике «бревна вдыхла», я получил новый уровень. Взяв минутный тайм-аут, не задумываясь, все пункты характеристик бросил в выносливость. Все 10 пунктов. Когда взял 10 уровень после нашей общей победы над «Цветком» и «Бургларом», очки не распределял. Уровень персонажа – 11. Базовые характеристики персонажа. Силы 17, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 40, мудрость 2, очки жизни 485 из 585, мана 15 из 15, доступных для распределения баллов 0. Вот теперь я ощущаю странное спокойствие. Временное, конечно. Те еще монстры будут впереди, но все же спокойствие и даже гордость. Я танк! по крайней мере здесь и сейчас. В следующем бою неуклюже зашвырнул в раковину серого блопа домкрат. Раковина схлопнулась. Секунда. Другая. Хрусть! И раковина снова открыта. Палка дрожит от напряжения, но выдерживает напор блопа. Прикрываясь от песка и камней дрожащим щитом, швыряю в раковину несколько камней, внося свою весьма скромную лепту урона. Девушки тоже не спали, и совместными усилиями мы быстро прикончили моллюска. Я заметил, что они стали наносить больше урона. Видимо, вложили свободные характеристики после получения уровней. И, думаю, вложили не в выносливость. Интеллект у одной и ловкости другой? В тонкостях пока не разбираюсь. Но результатом доволен. Оказалось, что мы начали щелкать серых блопов без малейших сложностей. Собрали все необходимое для выполнения первого задания за 20 минут. Я быстренько смотался до ахилота, сдал задание, получил монеты и сразу же взял второе задание, помня, что на него нет временного лимита. Полученное задание не удивило: цель заданий радуга блопов. Задание второе: Вы получили задание Синяя добыча доставить крудолу 15 кусков мяса синих блопов, доставить крудолу 4 цельных раковины серых блопов, награда 6 серебряных монет. Плюс один репутации с Крудолом. Дополнительная награда? Нет. С названиями задания особенно не мудрили, как мне показалось. Но мне фиолетово до названий. Главное, шесть серебряных монет. По одной монете за выполненное первое поручение я тут же отдал девушкам. Я помог им, они помогли мне. Мы в расчете. Мне осталось две серебряные монеты. Бегом до торгового навеса. Я приобрел еще один такой же щит. Смешно, но на оружие опять не хватало. Самый дешевый топор здесь стоил две серебряные монеты. Продав свою часть трофеев, выручил 22 медика. Медь потратил сразу же, купив три домкрата по семь медиков, подходящих для синих блопов. Текущие финансы, не считая припасенных ВЛК, серебряная монета и один медяк. «Я готов», — коротко сообщил я. «Мы тоже», — ответила и за подругу Аль. «За синими блопами?» «За синими блопами». — согласился я.